Глава 3 Утраченное место и выдуманное прошлое. 14 век должен был принадлежать Габсбургам. По всей Центральной Европе угасали королевские и княжеские династии. В 1301 году пресеклась венгерская династия Арпадов. Пять лет спустя та же участь постигла династию чашских бржемысловичей, который принадлежал Отекар II. Затем в 1320 году угасла Асканийская династия маркграфов Бранденбурга. Однако биологическое невезение других семей не помогло Габсбургам. Напротив, именно в 14-м столетии они оказались лишены положения и влияния в Священной Римской империи. Будущее, казалось, принадлежало баварским Виттельсбахам и новым властителям Чехии Люксембургам. Рудольфа, умершего в 1291 году, похоронили в склепе Шпайерского собора, рядом с императорами из династии Штауфенов. Однако князья-выборщики, по-немецки корфюрсты, корфюрстен, твердо решили не дать Габсбургам занять место Штауфенов и распоряжаться Священной Римской империей как семейным имуществом. Они сговорились не допустить к трону Альбрехта года жизни с 1255 по 1308. сына и наследника Рудольфа. Тем не менее, Альбрехт с помощью горстки князей ловко добился избрания королем своего марионеточного кандидата Конрада Текского. Но после избрания Конрад не прожил и двух дней. Неизвестный убийца расколол ему череп. Королем стал соперник Конрада и Альбрехта, Адольф Нассауский. Большинство курфюрстов поддержали Адольфа именно потому, что у него не было своих земель, и его можно было не опасаться. Однако, оказавшись на троне, Адольф принялся прибирать к рукам все, что только мог. Курфюрсты обратились за помощью к Альбрехту, который разгромил Адольфа и убил его. За это в 1298 году Альбрехта избрали королем. Историки не жаловали Альбрехта I, слишком охотно принимая на веру росказни его врагов. Будто бы он был неотесанным чурбаном, Одноглазым, наводящим дурноту одним своим видом, с крягой, туго затягивавшим мошну и ни гроша не дававшим империи, а разве только своим отпрыском, которых у него было множество. Глаз у Альбрахта действительно был только один. В 1295 году врачи приняли его болезнь за симптомы отравления и, чтобы вывести почудившуюся им ядовитую жидкость, подвесили его к потолку вниз головой от высокого давления в черепной коробке, он и лишился одного глаза. Верно и то, что Альбрехт был плодовитым отцом. Он произвел на свет не менее 21 ребенка, из которых до взрослых лет дожила 11. Их браки с представителями королевских и княжеских домов Франции, Арагона, Венгрии, Польши, Чехии, Савойи и Лотарингии говорят о высоком престиже Альбрехта и его рода. Как и его отец... Альбрехт стремился короноваться императором в Риме. Папа Бонифаций VIII надменно принял послов Альбрехта, заявив, что императорский титул находится в его безраздельной власти. Восседая на троне святого Петра под тяжестью массивной золотой тиары святого Сильвестра, украшенной двумя стами двадцатью драгоценными камнями, папа изрек «Я король римлян! Я император!» Но погубил Альбрехта не понтифик, а семейный конфликт. Король Рудольф пообещал своему младшему сыну Рудольфу наследство не меньшее, чем у Альбрехта, но не сдержал слово Наследник младшего Рудольфа Иоганн Швабский, которого дразнили герцогам безземельным, страдал от насмешек и требовал свою долю в наследстве габсбургов. Однако Альбрехт предпочитал даровать титулы и земли собственным детям. В первый день мая 1308 года Иоганн с небольшим отрядом рыцарей напал на Альбрехта и зарубил его. Все, что выиграл Иоганн от этого бессмысленного убийства, пожизненное заключение в монастыре в Пизе и новое прозвище родители-убийцы. Парицида, имеется в виду убийца и любого старшего родственника. После смерти Альбрехта королем избрали Генриха Люксембургского, по той же причине, что и Адольфа Нассауского 10 лет назад. Чтобы не подпустить к трону Габсбургов, нашли такую фигуру, которая ничем не могла угрожать самим корфюрстам. Но, как и Адольф, Генрих немедленно принялся наращивать свое влияние, в этом случае присвоив корону Чехии. В 1312 году Генрих даже съездил в Рим, чтобы папа короновал его императором, чего уже почти сто лет не делал ни один король римлян. На следующий год Генрих умер от малярии, которую подхватил в том самом путешествии. К этому моменту немецкие летописцы уже настолько привыкли к убийствам своих правителей, что написали, будто Генриха по указанию папы отравили вином для причастия. Собравшиеся в 1314 году во франкфурте курфюрсты побоялись избрать сына Генриха и агана Люксембургского, человека поразительной личной храбрости. Голоса разделились между сыном Альбрехта Фридрихом Красивым года жизни с 1289 по 1330 годов, и герцогом из рода Виттельсбахов Людвигом Баварским. Десять лет эти двое вели войну за корону. Фридриху судьбой были уготованы обнищание, поражение, пленение, невыгодное мирное соглашение и в 1330 году ранняя смерть в одиночестве в крепости Гутенштайн к западу от Винер-Нойштадта. Два брата Фридриха поспешили примириться с Людвигом, признав его законным королем. К этому времени упадок Габсбургов был очевиден. Если в предыдущем поколении их браки заключались с королевскими домами Европы, теперь Габсбургам приходилось искать союзов с более скромными семействами малоизвестных польских князей и мелкой французской знати. Символичным было и поражение, которое Габсбурги потерпели от швейцарцев. В 1291 году швейцарские лесные кантоны Урия, Швиц и Унтервальден объединились для создания оборонительного союза, который, впрочем, быстро стал наступательным, причем нацеленным против габсбургов. В целом, это был ответ на экспансию габсбургов в Альпийские долины, где после присоединения владений киборгов династия принялась захватывать земли, таможенные посты и феодальные права. Король Людвиг вступил с лесными кантонами в союз против Фридриха Красивого. В конце 1315 года брат Фридриха Леопольд вошел в долины, чтобы отстоять свои права, но его войско попало в засаду и потерпело поражение от армии Ури и Швейцы. Битва при Маргартене стала первым крупным сражением, где швейцарцы применили против кавалерии смертоносную алебарду с крюком. Крюками они стаскивали рыцаря с седла, а затем пронзали его острым наконечником. Алебарда по сей день остается церемониальным оружием папской швейцарской гвардии в Ватикане. В 1356 году престиж Габсбургов рухнул окончательно. В тот год преемник короля Людвига Карл IV Люксембургский, только что получивший в Риме титул императора, издал документ, известный как «Золотая булла», по подвешенной к ней золотой печати. Она закрепляла новую схему избрания римского короля и определяла личности семи выборщиков. Трех архиепископов прираинских городов и четырех светских князей, которые впредь будут передавать это право по наследству. Несмотря на то, что они несколько раз участвовали в избрании королей, Габсбургов в новую коллегию кюрфюрстов не включили, вычеркнув их тем самым из самого важного учредительного документа в истории Священной Римской империи. В плане рассадки для будущих заседаний Рейхстага, которым Карл дополнил Буллу, Император четко дал понять, как сильно упал статус Габсбургов, поместив их во второй ряд позади корфюрстов, прилатов и высших сановников империи. Ответ Габсбургов стал идеологическим переворотом, навсегда изменившим их понимание собственного места и исторической миссии. В отместку за оскорбление, нанесенное Карлом, они отринули свое швабское прошлое, став австрийцами и римлянами. Первые 50 лет своего правления, как герцогов Австрии, Габсбурги считали ее второстепенной по отношению к родной для них Швабии. Австрию эксплуатировали, собирая там средства на оборону других территорий и использовали как опорный плацдарм для походов в Чехию, полагая последнюю более ценным приобретением. Только после 1330 года, когда главой рода стал брат Фридриха Красивого, страдавший артритом Альбрехт-Хромой, года жизни с 1298 по 1358, Габсбурги стали проявлять к Австрии хоть какой-то устойчивый интерес. Поскольку швейцарцы не уменьшали натиск на земли и крепости Габсбургов в Аркау, Альбрехт перенес свой двор в старую крепость в Вене, вокруг которой впоследствии вырастет Хофбург. Альбрехт также начал строить в австрийском Гамминге семейную усыпальницу и вернул заложенные его дедом Каринтию и Крайну. Из-за того, что Альбрехт подолгу жил в Австрии, габсбурги удостоились в одной из тогдашних хроник определения «австрийцы», именно в этот момент впервые употребленного таким образом. Если раньше габсбурги управляли Австрией через наместников, то теперь они, наоборот, посылали управляющих в Швабию. Возможно, поначалу габсбурги не знали, что делать с Австрией, но Австрия знала, что делать с габсбургами. Изначально это было пограничие, именовавшееся «Восточный край», Остамче. Это название впервые упоминается в 996 году. А его первые правители принадлежали к семье Бабенбергов. Алчущие величия Бабенберги породнились и с византийскими императорами, и с правителями Священной Римской империи, и потому считали, будто им доверено наследие Рима. Их демонстративная набожность выразилась в строительстве густой сети монастырей, где поколения благодарных монахов возносили им хвалу в своих сочинениях. О репутации Бабенбергов говорят прозвище, под которыми их запомнили потомки. Блистательный, благочестивый, славный, сильный, святой. Только у последнего из Бабенбергов, Фридриха II, умер в 1246 году, было не столь благостное прозвище. Сварливый. В генеалогических таблицах Бабенбергов иногда встречались живописные описания австрийских местностей и городов. Мало-помалу, Вера в исключительность правящей семьи слилась с идеей, что и сама эта земля, и ее народ тоже особенные. Наметилась литературная традиция, в которой австрийцы выдавались за потомков древних готов или даже возводились к героям Древней Греции и Рима. Древнеримское название Австрии Норик, Норикум, позволяло предположить, что ее основал сын Геракла Норикс, который пришел откуда-то из района Армении и пожаловал своим сыновьям Австрию и Баварию. Владения Бабенбергов были колыбелью эпоса о Нибелунгах, в ранних версиях которого сюжеты из германской мифологии сплетаются с элементами истории правящей династии. Все это Габсбурги поставили себе на службу, расширив заложенные Бабенбергами монастыри в Хайлигенкройце и Тульня, а также заставив летописцев и поэтов прославлять уже свое благочестие. Постепенно истории Бабенбергов и Габсбургов слились в одну, так что Бабенберги стали предками Габсбургов в знак чего Габсбурге часто крестили детей семейным именем Бабенбергов — Леопольд. Оно было особенно ценно тем, что отсылало к Леопольду III Бабенбергу, который, хотя и не был канонизирован после смерти, сотворил достаточно чудес, чтобы считаться святым. В те времена, когда святость добавляла блеска династии, Габсбургам в противном случае не хватало бы подходящих предков. Кроме того, Габсбурги не замедлили обзавестись собственной римской родословной, приписав себе происхождение от легендарного сенаторского рода Колонна. Хронисты обогатили эту версию рассказом о двух братьях, изгнанных из Рима и пересекших Альпы, где один из них основал замок Габсбург. Составитель кёнигсфельской хроники еще более изобретательно сплетает свое повествование о Габсбургах с темами римского наследия, святости и пророчеств. Перечислив императоров от Августа до Фридриха II, он переходит к рассказу о жизни Рудольфа Габсбурга, а затем излагает биографию внучки Рудольфа Агнессы, которая после недолгого пребывания в Венгрии в качестве королевы оставила мирскую жизнь, чтобы поселиться рядом с аббатством Кёнигсфельд, неподалеку от Бругга. Но первым делом Кёнигсфельдский хронист пересказывает старую легенду о найденной в Испании внутри скалы огромной книге с деревянными страницами, на которых на латыни Греческом и древнееврейском записана вся история мира, включая будущее и судный день. Вывод напрашивался сам собой. Габсбургам, которых подвиги Агнессы наделяли святостью, было суждено и предсказано править священной Римской империей. В 1350-е годы мысль об исключительности Габсбургов вылилась в целую политическую программу. Обиженный и униженный золотой буллой Карла IV Рудольф Габсбург года жизни с 1339 по 1365, намеревался как восстановить престиж семьи, так и создать сплоченное территориальное государство, которое превзойдет всех конкурентов. Он взялся за это дело с энергией, быстротой и воображением, которые не соответствовали его молодости и напугали его соперников. В 1358 году, спустя всего несколько месяцев после смерти своего отца Альбрехта II, юный Рудольф поручил писцам создать пять подложных грамот. Эти фальшивки должны были поставить Габсбургов впереди всех князей Священной Римской империи благодаря утверждениям, что прошлое Габсбургов неразрывно связано с Австрией и Римом. Это был самый дерзкий подлог средневековой европейской истории со времен Константинова Дара, в VIII веке наделившего папу высшей властью в христианском мире. Более того, сфабрикованные грамоты Рудольфа были заметно профессиональнее. Три из пяти грамот подтверждали две другие, текстуально соединяя весь этот обман в единое целое. Суть подлога содержалась в первых двух грамотах, известных как псевдогенрих и большая привилегия, привилегиум майус. Автор Псевдо Генриха, вероятно, канцлер Рудольфа, выдал свой текст за грамоту, изданную императором Генрихом IV в 1054 году и пересказывающую содержание двух писем, хранившихся у герцога Эрнста Бабенберга. Первое письмо, якобы от Юлия Цезаря, было адресовано людям Восточной земли, под которой явно подразумевалась Австрия. Юлий Цезарь приказывал признать правителем этой земли своего дядю особо оговаривая, что его власть будет полной властью сеньора. Далее там говорилось, что упомянутый дядя отныне входят в высшие советы Римской империи, так, чтобы в прессе не решалось ни одного важного вопроса или иска без его ведома. Во втором письме, упомянутом в Псевдогенрихе, к людям Востока похожим образом обращался император Нерон. Нерон заявлял, что поскольку своим благородством жители Востока превосходят остальные народы Римской империи, он по Совету Сената освобождает их от уплаты всех имперских налогов и дарует им свободу на веки вечные. В отличие от псевдо-генриха, большая привилегия была хотя бы частично подлинной, поскольку основывалась на тексте, изданный Фридрихом I Барбароссой, Хартии 1156 года, по которой статус Австрии повышался до герцогства. Однако к оригинальному тексту многое добавили. Австрия провозглашалась щитом и сердцем Священной Римской империи благодаря чему австрийскому герцогу предоставлялись все суверенные права внутри герцогства. Ему даровался титул эрцгерцога императорского двора, обладателю которого были положены особые короны и скипетр, а также право сидеть по правую руку от императора. Для укрепления его власти герцогу разрешалось передавать герцогство целиком старшему сыну, а в отсутствии сыновей дочери — Эту исправленную хартию впоследствии стали называть «большой привилегией», чтобы не путать ее с подлинной хартией 1156 года, которая со временем стала известна как «малая привилегия». Три остальные грамоты, подтверждающие псевдогенриха и «большую привилегию», содержали кое-какие дополнительные пункты. В торжественных процессиях герцог, теперь уже эрцгерцог, и его свита всегда должны были идти впереди всех а в корону эрцгерцога позволялось помещать королевскую повязку, которую обычно носили монархи. Архиепископ Зальцбургский и епископ Пассау, юрисдикции которых относилась Австрия в церковном плане, теперь подчинялись эрцгерцогу. Как и две грамоты, которые они подтверждают, эти вспомогательные документы свидетельствуют о том, что Рудольфом двигало не только, как принято считать, Негодование по поводу золотой буллы 1356 года и, соответственно, стремление добавить себе очков. Акцент на полноте власти эрцгерцога в Австрии, подчинении ему церковных иерархов и возможности без ограничений передавать свой титул по наследству, свидетельствует, что эти фальшивки имели целью еще и усилить власть эрцгерцога в его собственных землях а не только изменить этикет императорского двора и внешний вид эрцгерцогского головного убора. Псевдогенрих с его письмами Цезаря и Нерона был разоблачен почти немедленно. В 1361 году итальянский гуманист петрарка в письме императору Карлу IV отметил анахронизмы в тексте и отозвался о нем пренебрежительно, как о пустом, напыщенном, без доли правды, сочиненном невесть кем, но, вне всяких сомнений, человеком необразованным не только смехотворным, но и тошнотворным. Большая привилегия, между тем, имела больший успех. К ней обращались, чтобы подтвердить право Марии Терезии наследовать австрийский престол после смерти ее отца в 1740 году, и только в середине XIX века было доказано, что документ подложный. Для сравнения, дар Константина признали подделкой уже в XV столетии. В 1360 году Рудольф представил пять своих поддельных грамот на утверждение императору Карлу IV вперемешку с семью подлинными документами. Карл оспорил некоторые частности, но в целом неохотно признал документы в той мере, в какой их положение не расходится с законом. Однако он не изменил состав коллеги выборщиков и рассадку в имперском собрании в соответствии с новым статусом Рудольфа. Это не помешало Рудольфу отныне использовать титул эрцгерцога и носить придуманную им эрцгерцогскую корону. Не сразу, но и корона, и чуть позже титул вошли в обиход у его наследников, а максимум к середине 15 века и у всех старших членов дома Габсбургов. Герцогство Австрия, как и соседние Штирия, Каринтия и Крайна, представляло собой не столько определенную территорию, сколько набор прав. Некоторые земли в нем принадлежали эрцгерцогу, а другие, независимо от него, жаловались непосредственно монархам. Большая привилегия устанавливала в Австрии абсолютную власть герцога, и Рудольф приступил к воплощению своих притязаний в жизнь. Все земли, ранее жаловавшиеся монархам, теперь принадлежали ему, и только он мог ими распоряжаться. Одним из крупнейших держателей имперских земель в Каринтии был патриарх Аквилеи, чей громкий статус был пережитком шестого века и едва ли соответствовал ничтожной власти, которую давал теперь этот пост. Патриарх оказался упрям, так что Рудольф вторгся в его земли и заставил его подчиниться. О в большой привилегии не было ни слова, но Рудольф распространил тот же принцип и на эту территорию, заявив, что по природе своего титула он не подданный, но хозяин всех прав и вольностей архиепископ Зальцбургский и епископ Пассау оказались более сложными противниками, поскольку ни один из них не собирался ужимать свою епархию, чтобы позволить Рудольфу осуществить свой план создания австрийского епископства с центром Веня. Тем не менее, Рудольф продолжил перестраивать венскую приходскую церковь святого Стефана, как если бы это был кафедральный собор, заменив ее романский неф огромным готическим и повелев возвести две башни, из которых построили только одну. Он учредил в храме капитул каноников, что было нарушением всех правил, поскольку там не служил епископ, а облачение каноникам дал кардинальское, саломиками и лавками и золотыми наперстными крестами. Перестроенная церковь должна была прославлять дом Габсбургов, так что в Нефе Рудольф поставил статую своих предков и собственную, а в крипте устроил усыпальницу для потомков. Рядом Рудольф начал строить университет, который должен был поспорить с университетом Карла IV в Праге. За эту перестройку, церкви святого Стефана, Рудольф получил прозвище «основатель». Он сам его и выбрал, а потом приказал вырезать его тайными рунами на собственном саркофаге, размещенном в северном хоре храма. В искусстве обмана Рудольф нашел себе равного. Графство Тироль разбогатело на своих золотых и серебряных копях а также на таможенных сборах с дорог через перевал Бреннер, связывающий Италию с немецкими городами. В начале 1360-х годов Тиролем владела вдова Маргарита, чье прозвище Маульташ, Большой Рот, было самым добрым из длинного перечня эпитетов. Сначала она вышла за одного из Люксембургов, потом была женой Виттельсбаха, Единственного сына, пережившего младенчество, она лишилась в начале 1363 года. Тироль оказался лакомой добычей, и в претендентах на него недостатка не было. Но Маргариту голыми руками было не взять. Первого мужа она буквально вытолкала за дверь, а потом вышла за второго, не потрудившись оформить развод. Отлучение от церкви ее не особенно встревожило. Она тиранила и нового мужа, и рано умершего сына. Маргарита и Рудольф заключили сделку. В обмен на пожизненное сохранение за собой Тироля она пообещала завещать его Рудольфу. Но ее советники, которые были основными землевладельцами в графстве, в январе 1363 года заставили ее согласиться на то, что все договоры с иностранными князьями заключаются только с одобрения этих самых советников. Маргарита пыталась склонить их на свою сторону, одаривая землями и иными благами, но безуспешно. Не помог даже приезд в Инсбрук самого Рудольфа. Чтобы убедить советников, Маргарита и Рудольф вместе состряпали новую подложную грамоту. В этой фальшивке говорилось, что четыре года назад Маргарита поклялась отдать те Тироль Рудольфу и что эту торжественную клятву отменить она не может. Хотя на грамоте стояла не та печать, ей поверили. Январское соглашение формально утратило силу, и советники уступили, подтвердив это письмом, заверенным четырнадцатью их печатями. К концу года Рудольф убедил Маргариту отречься, предложив ей щедрое содержание в Вене. Тироль достался ему. А вслед за Тиролем позже последовало и графство Горице, Герц и Градишко, на Адриатике, принадлежавшая дальним родственникам Маргариты, чей род вымер в 1500 году. Рудольф умер в 1368, всего 25 лет от роду. Стояло жаркое лето, и тело быстро разлагалось, поэтому его выварили, чтобы удалить с костей плоть. Однако скелет погребли в крипте собора святого Стефана, а не в саркофаге в Северном Хоре, как хотел сам Рудольф. Пустая гробница с рунами и изображенным в натуральную величину Рудольфом в арсгерцогской короне в какой-то мере служит метафорой его правления. Напыщенного и напористого, но лишенного внутреннего содержания. Рудольф не сумел добиться той репутации для себя и того значения для Австрии, ради которых он столько старался, в том числе идя на Подлог. Он не получил ни епископства, которого жаждал, ни признания равенства с курфюрстами Основанный им университет, который и поныне носит его имя, представлял собой несколько комнат в городской школе. Нанять профессоров и дать университету надлежащее помещение предстояло уже его брату. Основным приобретением Рудольфа стал Тироль, добытый с помощью ухищрений. Однако Рудольф достиг чего-то более изощренного. Привив Габсбургам историческое самосознание и набор представлений о самих себе, он превратил династию в нечто большее, нежели просто группа кровных родственников. Вымышленное римское и австрийское прошлое, сочиненный титул и изобретенная корона внушили его потомкам чувство солидарности и веру в особое предназначение, которые крепли с каждым поколением. У кого-то имелся Санкорфюрста, пожалованный им современным императором, но Габсбурги были обязаны своим величием Юлию Цезарю и привилегиям, подтвержденным разными императорами на протяжении веков. И даже после смерти Габсбурги держались вместе, в новую сыпальницу, устроенной под собором святого Стефана. Создав династию, Рудольф и впрямь стал основателем, как гласит зашифрованная надпись на его пустом саркофаге.